Глава вторая. На этот раз сюда вошли двое, очевидно, только что приехавшие из города. На молодом человеке были светлые брюки и светлая майка, а на его спутнице как кетливое розовое платье. У девушки длинные светлые волосы, чуть вздёрнутый носик, светлые зеленоватые глаза и неправильный прикус зубов, который лишь усиливал очарование её молодого лица, когда она смеялась. спортивная, подтянутая фигурка и уже хороший тёмный загар. У молодого человека тёмные, почти чёрные, курчавые волосы, крупный нос, большие выразительные глаза, резко очерченные скулы. Войдя, он прошёл прямо к бармену и громко попросил холодного пива. Бармен дружелюбно кивнул. Девушка, подойдя, заказала яблочный сок. Да уже на ещё много времени, посмотрел на свои часы молодой человек. Хорошо, что мы успели на этот автобус, иначе пришлось бы ждать целый час. Не нужно было вообще ездить в город, несколько равнодушно ответила его спутница. Сегодня так жарко. Мы всё равно договорились завтра ехать в город, но если будет такая же жара, я не поеду. Лучше пойду купаться с Ниной или загорать с Алой. И превратишься в копчёную сёмгу, как она. Беззлобно рассмеялся парень. Я тебе всё время говорю, Ева, что не нужно брать пример с Аллы. У неё лёгкое шизофрении на тему загара. Ей кажется, что все женщины в обществе должны быть похожи на обжаренных куриц. Поэтому она натирается маслом и часами лежит на солнце, чтобы потом хвастаться перед подругами испанским загаром. И я думаю, что она завидует тебе и Нинке тому, как вы выглядите. Сколько ей лет? улыбнулась Ева. Нашёл, с кем меня сравнивать, Тигран? Она нам в мамы годится. Только не говори при ней, она может обидеться. Ты же видишь, как она старается молодиться. Напялила купальник, который ей явно не идёт. Если бы Алла не боялась показывать свою отвисшую грудь, то давно сняла бы на пляже Биусгальтер, как вы с Нинкой. Только этого не хватало, снова улыбнулась Ева. Скажи мне честно, у кого лучше грудь? У меня или у Нины? Мне нравятся обе груди, попытался уклониться от ответа Тигран, но сообразив, что сказал, засмеялся. Затем поправился: "Мне нравятся все четыре груди. Ну скажи честно, не отставала Ева, у кого всё-таки лучше? У меня или у неё? Завтра на пляже я устрою конкурс", попытался снова пошутить Тигран. "Соберу всех мужчин, и мы определим мисс бюст нашего отеля". Нет, скажи откровенно, начала злиться Ева. Ну, конечно, ты мне нравишься больше, сказал Тигран, притягивая её к себе и целуя в щёку. Ты самая красивая женщина не только в нашем отеле, но и на всём побережье, от Гибралтара до Барселоны. Тебя устраивает такой комплимент? Вечно ты шутишь, вырвалось из его рук Ева. Никогда не говоришь серьёзно. Ну как можно серьёзно обсуждать с женщиной её бюст олыбнулся Чегра. Пойдём переоденемся. В этот аристократический ресторан нужно являться во фраках и длинных платьях. Первый раз в жизни отдыхаю в отеле на берегу моря, где такой ресторан. Во все остальные меня пускали в любом виде. В Париже или в Лондоне это было бы понятно, но здесь, в Эль-Салере, при температуре в 40 градусов такое требование кажется мне глупым. Ева пожала плечами, ей было всё равно. На вид девушке было лет 20 или чуть больше, парню около 30. Дронга старался не поворачиваться и не смотреть в их сторону. Ему не хотелось, чтобы эти ребята догадались, что он понимает все их разговоры. Очевидно, молодые люди, приехавшие вместе на этот курорт, ошибочно полагали, что русский тут мало кому известен. Послышались громкие голоса, и в бар вошла ещё одна пара. Очевидно, Вадим и Елена. Мужчина с коротко подстриженной бородкой и усами имел характерный азиатский разрез глаз, красноречиво свидетельствующий, что среди его предков затесались татары или башкиры. На нём были чёрные шорты и тёмная майка, надетая на голое тело. Его спутница оделась в лёгкое джинсовое платье. О обоим чуть больше 30. У женщины каштановые волосы, тонкие губы, Общее впечатление немного портил слегка вытянутый нос, нависающий над верхней губой. До ужина ещё полчаса, громко недовольным голосом произнесла она. Похоже, эти люди продолжали выяснять отношения, даже покинув свой номер. Добрый вечер, повернулась к ним Ева. Вы спустились немного раньше обычного. Как всегда, зло пробормотал Вадим. Наверное, Лена перепутала. Ну при чем тут я? – возмутилась та. Это ты сказал, что пора спускаться, но тебя в этих шортах все равно туда не пустят. Откуда ты знаешь? Можно подумать, что ты здесь уже была, – проворчал Вадим. В отличие от тебя, я знаю английский, – пояснила Лена. Повторяю, тебя все равно не пустят. Там написано, что в ресторан нужно приходить в брюках, а не в бриджах и не приносить с собой мобильные телефоны. Вадим явно собирался как-то огрызнуться, когда Тигран предусмотрительно его перебил. "Господин Калимулин, не нужно так нервничать. Ваша супруга права, туда действительно не пускают в таком виде. Тебе придётся подняться наверх и переодеться". "Иди ты к чёрту", отмахнулся Вадим. "Лучше учи английский, полиграфист", назидательно проговорил Тигран. "И не спорь с женой, нужно знать несколько языков, как ты зло уточнил Вадим. "Да, как я", согласился Тигран. "Я для этого и кончал Мгимо, и ты напрасно обижаешься. Твоя супруга правильно говорит, в таком виде тебя в ресторан не пустят. Пойдём, Ева, принарядимся, иначе он подумает, что мы нарочно отправляем его переодеваться". Он притянул к себе молодую женщину, и они вместе вышли из бара. Лена, посмотрев им вслед, пробормотала: "Ты всем действуешь на нервы". И выставляешь себя в глупом виде. Я тебе говорила, что в такой одежде в ресторан не пускают. Нужно было меня послушать. Иди ты, толкнул её супрук. Как ты мне надоела. Как хочешь, идиот, разозлилась она. Можешь отправиться и так, и пусть тебя выгонят. Мне всё равно. Сиди здесь, пей и завидуй всем своим друзьям. Так тебе и надо, вечный неудачник. Ничего путного из тебя не получится. С твоей профессией можно было зарабатывать миллионы, а вместо этого ты вынужден выслушивать их оскорбления. Уйди от меня, взорвался Вадим. Ты мне надоела. И уйду, закричала она. Очень ты мне нужен, и вообще, когда приедем, я подам на развод, а ребёнка заберу себе. Она повернулась и вышла из бара. Бармен проводил её недовольным взглядом. Ему не нравились женщины, которые кричат на мужчин. Тем более ему не нравились иностранки, которые кричат на своих мужей в таких респектабельных местах в присутствии посторонних. Однажды он был свидетелем того, как молодая женщина надавала пощёчин своему спутнику. Барман был поражён, как терпеливо и стоически их снёс молодой мачо. Позже он узнал, что это был обычный Альфонс, состоящий на содержании у богатой дамочки с согласия её супруга. С тех пор бармен перестал верить в человеческую добродетель. Теперь его уже ничего не удивляло. Он налил виски стоящему у стойки Вадиму и протянул ему небольшой бокал. "За счёт заведения", пояснил он по-испански, а когда Вадим удивлённо взглянул на него, ещё раз пробормотал эти слова и подвинул к нему бокал. Вадим наконец понял. Он поднял бокальчик и залпом его осушил. Дронго подумал, что выслушав такие слова от жены, можно и напиться, и вообще нормальный мужчина должен либо немедленно развестись с такой супругой, либо постараться объяснить ей, почему не хорошо так его доводить. Но, судя по всему, Вадим не был способен ни на первое, ни на второе. Он попросил бармена снова наполнить его бокал. И бармен находно выполнил пожелание клиента, понимая, что тот может засесть здесь надолго. Он уже знал, что гости, приезжающие из далёкой северной страны, способны выпить невероятно много, почти не пьянее. Дронга с сожалением посмотрел на усевшегося за стойку бара Вадима и вышел из бара, расплатившись за свой сок. До моря было недалеко, и он решил немного подышать свежим воздухом. Выйдя из здания, прошёл мимо бассейна, направившись к небольшим воротам. На них были установлены камеры наблюдения и замок, который открывал оператор, наблюдающий за входящими и выходящими. Дронго нажал на кнопку, дождался, когда сработает электронный сигнал, открыл дверцу и вышел на дорожку, ведущую к пляжу. Несмотря на вечерний час, было очень жарко. В этом году в Европе вообще выдалось невероятно теплое лето. Во Франции температура зашкаливало за 40 градусов, в Испании за 45. Дронго, привыкший к такой температуре, не испытывал особого дискомфорта, ведь в Баку она не редкость, особенно в августе. Но для французов и северных испанцев такая жара была нестерпимой. Особенно тяжко ее переносили туристы, приехавшие из северных стран. А вот 40-градусного мороза подумал Дронга, он не вынес бы, даже спрятавшись в самом тёплом доме. Ведь уже 10 градусов ниже нуля действовали на него не лучшим образом. Очевидно, каждый человек привыкает к тому температурному режиму, в котором он родился, вырос и живёт, как к определённой еде, особому климату. Он прошёл по посыпанной песком дорожке и вышел на пляж. В 8 часах вечера берег постепенно пустел. Дронго увидел несколько молодых женщин, купающихся без бюстгальтеров, и вспомнил слова Евы. Улыбнувшись дамам, он прошёл дальше, утопая в песке и думая о том, что теперь ему придётся сменить обувь, потому что его мягкие туфли испачкались. Дронго повернул обратно к отелю, но решил пойти другой дорогой. Выйдя на асфальтовую тропу, Он прошёл мимо длинного забора, ограждающего территорию отеля, и повернул направо, где находилась стоянка автомобилей. Там он обратил внимание, что все машины стоят под навесом. Но их оказалось не так уж много, всего около 70, выстроившихся в два ряда, хотя в отеле 256 номеров. На часах была уже половина восьмого, когда он вошёл в прохладный холл отеля. С левой стороны от входа просматривался бар, в котором Вадима уже не было. Должно быть, он всё-таки решил подняться и переодеться. Дронга прошёл дальше. На стойке администратора стояло блюдо с конфетами, которые здесь обновляли каждый день. Дронга взял три карамельки и, развернув одну из них, обнаружил, что она клубничная, красноватого цвета. Затем поднялся лифтом на пятый этаж. И поспешил в свой номер, чтобы сменить обувь. Через 5 минут он опять спустился вниз и снова, пройдя через холл, направился в правую часть здания, где нужно было подняться по лестнице, чтобы попасть в ресторан Дюна. Войдя в него, Дронга сразу понял, почему сюда пускали лишь в надлежащем виде. На всех столиках небольшого зала стояли канделябры с электрическими свечами. И изысканная посуда. Безшумно сновали официанты, гостей встречали предупредительный метр дателей. На рояле в центре зала пианист, удивительно похожий на Клинта Иствуда, исполнял знакомую мелодию Брамса. Дронго предложили место у окна, но он увидел расположившуюся у стены уже знакомую ему компанию русских и решил сесть поближе к ним. За двумя столиками, сдвинутыми вместе, сидели три пары. Все успели переодеться и выглядели достаточно респектабельно, хотя мужчины были в рубашках, а женщины в легких платьях. Царившая здесь атмосфера по неволе заставляла гостей собраться, почувствовать высокий стиль заведения. На одной стороне стола сидели Олег и Нина, Аркадий и Алла. На другой Тигран и Ева. Четвертой пары еще не было. Дронга подумал, что Вадим мог и отказаться идти сюда с женой, которая так явно его не уважала. Но через минуту супруги появились, компания собралась в полном составе. В Дюне царил настоящий культ кухни. Постояльцам отеля предлагались ужины из шести блюд. Сначала приносили комплимент от шеф-повара, своего рода приветствие от него. Затем подавался салат, причём сочетание компонентов в нём в стиле фьюжн, когда перемешиваются различные продукты, только приветствовалось. Потом наступала очередь первого блюда традиционных испанских супов в андалузском либо Валенсийском стиле. Четвёртым блюдом обязательно шёл щербет, как в воспоминаниях о тех днях, когда Пиренейский полуостров был занят арабами. В течение недели щербеты ежедневно менялись: апельсиновый, арбузный, клубничный, ванильный, у каждого дня недели свой щербет. Пятое блюдо считалось основным. Гостям предлагались на выбор мясное и рыбное блюда. Их готовили с особой фантазией и приносили закрытыми серебряными крышками. И наконец, на десерт подавались различные пирожные в сочетании с мороженым. украшенный в стиле невероятных рисунков Дали или Пикассо. Когда принесли первое блюдо, Дронга подумал, что он не зря отправился в эту поездку по побережью. Дронга заказал себе розовое вино, попросив охладить бутылку, которую ему подали в серебряном ведёрке со льдом. Его соседи пили различные вина: Олег и Тигран под рыбу белое вино, Аркадий розовое, Вадим красное. Соответственно и женщины тоже выбрали сорта вина каждая по своему вкусу. Аркадий и Тигра нажелелно рассказывали о церемонии водяного трибунала. Вадим у Грюма молчал. Олег пытался шутить. Женщины внимательно слушали. Со стороны казалось, что это обычный ужин давно знакомых людей, приехавших в Испанию совместно отдохнуть. И, разумеется, никто из них не мог даже предположить. Что рассказ о вчерашней экскурсии в Валенсию вдруг вызовет неожиданные ассоциации, приведёт к напряжённому разговору и всё закончится трагедией. Неожиданно Тигран сказал, что ему понравилась сама идея водяного трибунала. Собравшиеся на площади люди открыто решают, кому и зачем отдать воду. Его поддержал Аркадий, и тут в разговор вмешалась Ева. По возрасту она была моложе всех остальных, а потому с непосредственностью юности вдруг предложила: "А давайте и мы поиграем в трибунал. Ну, например, пусть каждый расскажет о самом хорошем и о самом плохом поступке в своей жизни, а потом мы все вместе будем решать, кто достоин прощения, а кто нет". Воцарилось молчание. Олег взглянул на всех и криво улыбнулся. Интересное предложение. Не бойтесь, ребята, принять её вызов. Не боимся, весело отозвался Тигран. Тем более, что для нас с тобой оно не такое страшное, как для Аркадия и Вадима. Мы здесь с подругами. На данный момент оба не женаты и холостяки, а они с жёнами. Такие темы не будем затрагивать, великодушно предложил Олег. Как-то я смотрел один фильм, там трое мужиков в бане вспоминали о самой лучшей женщине в их жизни. И один из них признался, что самый запомнившийся секс у него был с женой друга. Все засмеялись. И громче всех Тигран, который почему-то при этом отвёл глаза в сторону. Ещё Дронга заметил, как нахмурилась Нина, лишь слегка улыбнувшись рассказу Олега. "Начинаем", призвал Олег. "Каждый из мужчин по очереди расскажет о самом плохом и самом хорошем своих поступках". А женщина от этого освободим. Они будут судьями и потом решат, кто насколько виноват. Правильно поддержала его Ева. Мы будем судить наших мужчин. Посмотрим, какие они на самом деле. Дурацкое затея, пробормотал Вадим. А мне интересно, с вызовом заявила его жена. Давайте начинать, предложил Олег. Кто первый? Все умолкли, глядя друг на друга.